Глава 1. Вне контроля разума. Гей-парады, которые периодически проходят по разным столицам цивилизованного мира, успешно продолжают традиции античных сатурналий, средневековых и современных латиноамериканских карнавалов. В них даже есть что-то от русского скоморошества. Как правило, это весёлый праздник дури демонстрация свободы и раскованности. Но наши люди больше привыкли к иным парадам и демонстрациям, например, к демонстрации солидарности трудящихся или демонстрации военной силы. Примитивному уму близки слаженные и тщательно отрепетированные массовые зрелища, наполненные патриотическим смыслом с синхронными действиями сотен тел, вздымающих гимнастические пирамиды, бравурная музыка, развивающиеся на ветру кумач, летят самолеты, салют мальчишу, лязгают по брусчатке гусеницы, привет кибальчишу, трам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. За последние годы мы как-то слегка поотвыкли от подобных шествий а-ля Северная Корея. Но за несколько месяцев до создания этих строк я наблюдал на телеэкране именно такое зрелище. На Красной площади провели огромный парад в честь 65-летия начала Великой Отечественной. Это было масштабное зрелище в стиле китайской оперы. Сотни солдат тянули ногу на марше, сотни барабанщиков вытворяли чудеса, подбрасывая и ловко ловя барабанные палочки причём барабанщики делали это совершенно синхронно. Вот какая сильная у нас армия. Да, это было красивое зрелище, смесь цирка и балета, за которое из трибуны с видимым удовольствием наблюдал министр нашей обороны. Дрессированные солдаты страшно радовали его. Господин Иванов смотрел на это представление с такой гордостью, с какой он вряд ли наблюдал бы за цирковым представлением, хотя по сути эти зрелища ничем не отличались. Скорее даже наоборот. Цирк более высокое искусство, поскольку научить тигра преодолевать природный страх и прыгать через огненное кольцо гораздо труднее, чем подневольных рабов синхронно подбрасывать барабанные палочки. Кстати, на заметку министру обороны Чем лучше армия марширует, тем хуже она воюет. Чем лучше цирковой медведь ездит на велосипеде, тем меньше он приспособлен для дикой жизни в лесу. Люди есть люди. И если взять человека в неволю на 2 года, каждый день бить ему штровать, можно превратить его в заводную куклу, радующую обывателей. Древние римляне так вообще заставляли невольников убивать друг друга на арене на потеху плебсу. Наш плебс мягче, и это прогресс. Впрочем, не настолько мягче, насколько хотелось бы. Своё звериное нутро российское общество прекрасно продемонстрировало в истории с гей-парадом, к которому мы наконец-то подобрались после долгих прелесловий. А чем Россия хуже Европы и прочих богатых и развитых стран? Задумался однажды москвич Николай Ериксеев, руководитель одного из сайтов для геев. Там проводят парады любви каждый год. Почему бы и нам не провести? Или мы не такие цивилизованные? Мы оказались не такие цивилизованные, просто потому что не настолько богатые, как Европа. Еще несколько ступеней, еще несколько рывков на пути догоняющего экономического развития, еще 10-20 лет, и Москва, ставшая в экономический ровень с крупнейшими мегаполисами Европы и Америки, отнеслась бы к подобному мероприятию так же, как весь цивилизованный мир, со снисходительной улыбкой. Но взлетающая Москва еще не вышла на нужный ментальный эшелон, где гудят толстопузые страны Запада. Она слишком задрала нос и свалилась в постыдный плоский штопор, напугав мир очередной русской дикостью. Итак, предводитель московских геев и лесбиянок Николай Алексеев решил провести в Москве лав-парад силами своего профсоюза, о чём и известил общественность. Однако состояние умов этой самой общественности вполне уже дороже и до концертов группы Ленинград и Кариды. В данном пункте оказалась на уровне умственного развития московских властей, не доросших ни только до гей-парада, но и до кариды с Ленинградом. И те, и другие взвыли в унисон. Вой был громок, пронзителен и долетел аж до Европы. Это был вой загнанного зверя, которому показали красный флажок. Он шёл из самой глубины дикого народного нутра и был вербализован московским мэром в Берлине. Там, отвечая на вопросы о проведении гей-парадов в Москве, Лушков выказал всю стойкость и непоколебимость своей деревенской морали: запретить, не пущать. Услышав это, Европа вздрогнула, словно вместо человека в галстуке перед микрофоном вдруг оказался заросший шерстью дикий варвар. В Лондоне, Париже, Варшаве, Стокгольме и Вене около российских посольств Немедленно прошли марши протестов европейской общественности против московской гомофобии. Позиция столичных властей действительно была очень уязвима и в юридическом, и в логическом, и в нравственном смыслах. Никакого права запрещать свободным гражданам проводить шествия, гарантированные им конституцией страны, у властей столицы, конечно же, не было. Дело в том, что по закону право на митинг в России носит не разрешительный, а заявительный характер. Граждане не просят, а информируют власть, что намерены когда-то и там-то провести митинг. Права запрета у властей нет. Но они, руководствуясь требованиями безопасности, например, могут выделить шествию иной маршрут, отличный от заявленного устроителями. Однако Москва устами своих властей и руками своих силовых структур шествие в поддержку толерантного отношения к лицам гомосексуальной ориентации, официальное название мероприятия, фактически запретило. Если юридически нельзя, но очень хочется, то можно. Однако в логическом и нравственном аспектах позиция московских запретителей была ещё более уязвимой. Московские чиновники, обосновывая свой произвол, ссылались на протесты общественности, на нетрадиционность данного зрелища для российского менталитета и на общую аморальность мероприятия. Я принимал решение о запрете, учитывая в первую очередь не своё мнение, а мнение народа. Все наши конфессии и православие и мусульманство и буддисты и иудеи Высказались решительно против проведения этого мероприятия, сказал Лушков. Недюжинного ума человек нашёл на что ссылаться в светском государстве. Друг мой, если вы по просьбам верующих отменяете гей-парад, то следующим шагом вам придётся по просьбам секс-меньшинств запретить крестный ход. Ибо чем педерасты хуже верующих? Ведь права всех граждан равны. Но самая смешная причина для запрета, конечно же, не традиционность гей-парадов для нашей культуры. Как раз на нетрадиционность особо упирали боговеры. Один чересчур активный мусульманский поп даже принялся публично угрожать властям массовыми беспорядками, если те разрешат гей-парад. Этот человек в радиоэфире призывал свою паству к погромам и насилию, то есть впрямую попал под статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти и вражды по отношению к социальной группе». Вы думаете, он сидит? Нет. Это у строителей светской выставки и рисовальщиков карикатур, которые не призывают ни к какому насилию, можно осудить» а папа призывающего к уголовщине отнюдь нет. Поп для российских властей путинской эпохи фигура неприкасаемая, даже поп-преступник. И как показала практика, не только поп, но и простой в церковленный погромщик. Именно такими, по сути своей преступными, были те протесты общественности, на которые ссылались московские власти. Чиновники просто пошли на поводу у погромщиков, запретив законопослушным гражданам воспользоваться своим конституционным правом. Преступность в Москве продиктовала свою волю властям, и те отступили. Вернёмся однако к нетрадиционности как причине для оправдания запрета митинга. Традиция дело живое. Ничто не может стать традиционным, если когда-то оно не было нетрадиционным, ибо всё имеет своё начало. Когда-то христианство для России было нетрадиционным верованием, и будь на месте князя Владимира Лужков с оприсными, они бы, наверное, запретили новую веру под флагом нетрадиционности для отечественной культуры. Летать в космос когда-то тоже было не в традиции, Лужков с оприсными под знаком нетрадиционности, думаю, запретил бы и космические полеты, а также мыло, прививки от оспы и вилки.